Солнце медленно и величаво поднималось из вод Керченского пролива. Серая предрассветная хмарь, боязливо поджав хвост, отступала прочь от красного светила, которое на глазах наливалось яркими оранжевыми цветами. Красота! Жить стоит ради таких моментов. Мы с Петровичем сидели на камнях у подножия обелиска вечного огня, что располагался на вершине Митридата, и, отхлебывая крепкие кофе, наслаждались рассветом. Недавняя ночь и день перед ней выдались тяжелыми, но весьма плодотворными. Экспериментальная установка была собрана, запущена и опробована в действии. Испытания прошли успешно. Злые дни присасывались к золотой жиле, а когда включали импульсный генератор, то нечисть благополучно стекала в отстойник. Все работало. Экспериментальная модель была небольшой, простенький импульсный генератор, а протяженность кабелей всего 20 метров, но все работало как часы. Теперь надо притащить генератор помощнее, а кабели растянуть на 17 километров в несколько линий, выведя их конец на берег реки Стикс. Это, конечно, тоже задача непростая, но вполне выполнимая. Главное, что механизм, пусть и в миниатюре отработали, если и возникнут сложности при запуске основной установки, то мы с ними разберемся как-нибудь. Опыт есть. Десять минут назад мы с Петровичем и дядей Мишей выбрались из катакомб, что располагались под горой Митридат. Там, под землей, в лабиринте ходов, можно было подобраться к любому из домов, расположенных на обоих склонах Метрредата. В одном из домов, который был давненько заброшен, располагалось гнездо злыдней, на которых и были проведены полевые испытания. Гнездо уничтожили, собрав всю нечисть с помощью генератора и тонкой золотой проволоки специальный отстойник — бронзовый сосуд, наполненный водой стикса, где злыдни благополучно растворились. Дядя Миш убежал куда-то вниз. Должна была приехать машина, в которой привезут кабели для будущей установки. Поскольку кабели были с золотым покрытием, то толстяк опасался, что их могут разворовать, поэтому он вызвался лично все принять и спрятать в подвале дома. «Петрович, а ведь получается, что Колян был прав, когда предположил, что строители моста пробили свод тоннеля, а колебания вызывает псевдоживая субстанция, скопившаяся там», задумчиво произнес я. Николай обладает даром предвидения. Только дар у него не инициированный, а больше эпизодический. Он, между прочим, в 2012 году написал книгу, в которой были подробно описаны события «Крымской весны» 2014 года, а в 2020 году написал книгу про СВО. «А чего дар не инициируете?» — спросил я. «Да ну нафиг надо!» — тут же отмахнулся Петрович. «Колян и так с придурью, а если еще дар заработает на полную мощность, так вообще понесут коляна тапки по всем весям. Пусть себе свои книжонки пишут, пластиковые окна регулируют» и живет спокойной жизнью со своей семьей. Дар предвидения — это горе для его носителя. Вот ты хотел бы знать, как и когда умрут твои близкие? — Нет, — немного подумав, — ответил я. — Вот то-то же, — нравоучительно цокнул языком Петрович. о папа. а вот и Колян. Где — Где? — поразился я. Петрович указал на мужскую фигуру, которая бродила среди руин древнего Пантикопея, расположившейся на обратной от нас стороне горы. Мне показалось, или в руках у Николая была лопата? Чего это он тут забыл в столь ранний час? Петрович коротко свистнул, привлекая внимание Коляна. Тот поднял голову, заметил нас, приветливо махнул рукой и тут же направился в нашу сторону. «О, кофеек!» Колян в свойственной ему беспардонной манере схватил термос с кофе, вытащил из своего кармана небольшой глиняный стакан, в который сперва дунул, очищая его от пыли, а потом налил туда кофе. «Балдеж!» — млея от наслаждения, протянул Николай, делая первый глоток. «Манна небесная!» «Ты чего тут рыскаешь по ночам?» — с улыбкой спросил Петрович. «Кулат ищешь?» «Ага», — кивнул Николай. Мужичку одному окна регулировал. Он мне по секрету шепнул, что какие-то малохольные собрались в кабель спецсвязи тянуть через пролив, а в кабель золотая жила в руку толщиной, а золото в ней, проба три девятки. И, нахмурился Петрович, понимая, что слухи о доставке кабеля уже расползлись по городу, правда, сильно приукрашенные. Ну, думал, найти выход этого кабеля, дать кромсать себе на память пару метров. Простецкий ответил Колян. «Посадят». Тут же выдал свой вердикт Петрович. «Отбрешусь», — легкомысленно отмахнулся Николай. «Не впервой». «Лучше бы работал, а не по ночам по руинам шлялся», — настаивал на своем Петрович. «Ты у нас дома свою сумку с инструментом забыл. Чего не заходишь?» «Некогда». «Чем занят?» «Рассказ для конкурса писал. Ну, помнишь, рассказывал про литературный конкурс, где главным спонсором АО «Заслон». — обратился ко мне писатель-фантаст. — Помню, — кивнул я. — И про что рассказ, если не секрет? — Про то, как в Керчь приехал один ученый из Питера, начал тут у нас по подземельям ползать, наткнулся на золотого коня, а потом его грифон сожрал, который статую сторожил. Совершенно спокойно, даже как-то со скукой в голосе, произнес Колян. — Что? — поперхнулся я кофе. — Как сожрал? — Ну а что поделать? Развел руками Николай. «Законы жанра!» «А можно переписать, чтобы Грифон не съедал этого ученого из Питера?» «Совершенно серьезно спросил я, прекрасно понимая, кто был прообразом главного героя в рассказе. Вообще, ты же говорил, что рассказ должен быть научно-фантастическим». «Подумаешь!» — отмахнулся Николай. «Я так-то на минуточку придумал собственный жанр — научно-магический реализм!» «Жесть!» Испуганно икнул я, понимая, что если предсказания этого писаки и правда сбываются, то жить мне недолго осталось. «Николай, может, все-таки не убивать главного героя?» «Нельзя!» — категорично заявил Колян. «Ты понимаешь, наука, тут такое дело, что мне позарез нужно главного героя убить!» «Зачем?» — опешил я от такой прямолинейности. «Чтобы жюри конкурса разжалобить». Я, когда свой рассказ на первый конкурс писал в 2022 году, я там тоже своего главного героя убил. Напомню, что тогда рассказ вошел в число финалистов. Так что смерть главного героя — это путь к победе в конкурсе. Вот так поворот. Что там говорил Петрович про книги, которые пишет Николай? События, описанные в них, сбываются? Я не хочу умирать. Бляха-муха, не на шутку разволновался я. «Колян, давай как-нибудь договоримся, чтобы главный герой не умирал в твоем рассказе». «Ну, не знаю», — задумчиво протянул Николай. «Тут надо подумать, мотивировать как-то автора. Может, княком его угостить или там...» «Колян, иди сумку свою забери с инструментом», — перебил раздумья писателя Петрович. «Нас не будет пару дней, а то и вовсе неделю. Если сейчас не заберешь...» Потом неизвестно, когда нас дома застанешь. — Ладно, — кивнул Колян. — Тогда я пошел за сумкой. Дядя Миша дома? — Да. Ты, кстати, ему расскажи про золотой кабель. Может, он тоже решит с тобой поучаствовать в его поиске. Сдерживая усмешку, предложил Петрович. — Заметано! — широко улыбнулся Николай. — Вдвоем всегда тырить что-то с сподручней. Николай перед тем, как уйти, вылил остатки кофе из термоса в свой глиняный стакан, и, насвистывая что-то из «Короля и шута», двинул вниз по склону. «Петрович, ты думаешь это серьезно?» С опаской спросил я. «Можно как-то отменить то, что Колян написал?» «Зачем?» Меланхолично пожал плечами Петрович. «Все, что могло сбыться, уже сбылось. В смысле, как сбылось? Я ведь жив. Когда ты лежал на берегу Стикса, то дядя Миша убил тебя, проткнув сердце пером из моего крыла». То есть, по факту, все, что описал в своем рассказе Колян, правда. Ты погиб от укола пера Грифона, с той лишь разницей, что смерть продлилась всего лишь пару минут, развел руками Петрович. Потом тебя оживили. Не найдя что сказать, я молча смотрел на восходящее из темных серых вод пролива солнца, наслаждаясь красотой и жизнью. Все-таки хорошо, что я остался жив. Красота? Спустя пару минут все-таки произнес я. «Да, красиво», — согласился Петрович. «Сколько веков смотрю на это. Все никак наглядеться не могу. С Тузлы вообще хороший вид на восход. Пока провода тянуть будем, там поживем. Кстати, предлагаю тебе должность. Мостового». «Мостового?» «Ага», — кивнул Петрович. «В трудовой книжке как-то по-другому назовем» но перевод из твоего НИИ будет вполне официальный, с зарплатой, соцпакетом и всем, что полагается. Даже кое-какие магические способности у тебя будут, я гарантирую». «Я подумаю», — ответил я, зная наперед, что обязательно соглашусь. «Научно-магический реализм, — говоришь, ну — ну-ну. Может, тему докторской диссертации поменять на что-то типа «магические методы защиты мостовых путепроводов», от квази-живых сущностей. Надо подумать.